Часть «Аиши здесь нет», — сообщил нам Мрак. Он захлопнул дверь своего штаба и забрал с Насилиуса. Сука и я сидели верхом на Бентли и Люси. Ублюдок был на цепи, которую держала сука. «Может быть, ты дал ей задание перед тем, как пойти к Выверту сегодня утром?» — предположила я. Он покачал головой. «Нет, я пишу записки сам и заставляю её тоже писать. Следить за этой девчонкой — настоящий кошмар». Сплетница работает над решением этой проблемы, сказала я и почувствовала, как слабо прозвучало моё утешение. В надежде развить мысль, я добавила: "Может быть, у неё получится следить за чертёнком и оставаться на связи с нами, держать нас в курсе. Может быть, окрестности у тебя под контролем?" И я покачала головой. "Нужна ещё минута. Я пытаюсь всё досконально проверить, а поскольку манекён может видеть насекомых, приходится использовать шёлковые нити, чтобы не пропустить его". «Это медленно, но я очень не хочу прозевать убийцу. К тому же мне нужно пополнить запас насекомых». Я собрала внушительную группу пауков и крупных жуков на спине Люси. Та, похоже, не возражала. «Ладно». Мрак взглянул на суку. «Мы закончим проверку моей территории, остановимся на твоей и поможем сделать всё, что нужно для собак. Потом пересечем зону сплетницы и вернёмся к району Рой». «Да мне пофиг», — сказала сука, глядя в сторону. «Да». Я была совершенно уверена, что она сознательно не смотрит на меня, как будто притворяется, что меня здесь нет. Марак взглянул на меня и пожал плечами. Так нельзя. Она слишком отстранена, и это становилось опасным. Попытаться решить эту проблему тоже чревато неприятностями, но всё-таки нужно что-то делать. Убедившись, что Сука не смотрит, я постучала кулаком о кулак и показала на неё. Марак снова пожал плечами. Он не понял. Я выпустила насекомых из костюма, согнала их в плотный рой и составила в воздухе слова «Надави на неё». Он колебался. «Будь лидером», — написала я, затем заменила слово «лидером» на «искренним». «Сука!» — позвала мрак. «Чего?» Она повернула голову и посмотрела на него. Её глаза прошлись по мне, слегка сузились, потом вернулись обратно к мраку. «Вся эта ерунда с твоим молчанием. Так дело не пойдёт». И что? Кончай это. Или, по крайней мере, говори, что у тебя на уме. Мои мысли никого не касаются. Нет, влезла я. Не удержалась. Ты член команды, и если ты думаешь присоединиться к девятке это важно. Я не думаю, огрызнулась она. Но, добавила я. Что? Ты не думаешь присоединиться к нём, но? Я дала вопрос на секунду повиснуть в воздухе. Что-то грызёт тебя? Ты не слышала? «Я сказала, что мои мысли никого не касаются!» «Сука!» – предупредил умрак. «Что?» Она сжала кулаки, и собаки, наверное, поняли язык её тела и тоже напряглись. «Отъебитесь! Меня бесит, когда вы лезете в мои дела! Оставьте меня в покое!» Она легонько пнула Бентли в бока, и собака пошла шагом. Она пнула снова, и пёс перешёл на бег. Люси и Сириус сами хотели следовать за Бентли, потому заставить их тронуться оказалось легко. «Обег!» Сука двигалась на неполной скорости, она явно не пыталась удрать, просто злилась и хотела побыть одна. Я взглянула через плечо на мрака, как, черт побери, нам разрулить эту ситуацию. Телефон завибрировал, но я пыталась удержаться от падения с Люси и не могла достать его. Я боролась с собакой, принуждая остановиться, дёргая цепь и выворачивая ей голову вправо и влево. Наконец Люси остановилась и я получила возможность вытащить телефон слишком поздно. Он снова завибрировал. «Да». Ответила я. «Вы заняты?» Спросила Лиза. «Просто патрулируем территорию и проверяю, что избранники ничего не затевают». Сказала я. Капля воды упала на линзу моей маски. Я взглянула на затянутое тучами небо. Только дождя не хватало. «Слушай, ты ведь знаешь, что есть люди, которые поставляют мне информацию, да?» «Конечно. Брайс один из них?» «Ага. В общем, я поручила всем им следить за появлением кейпов и известных лиц». «Известных лиц?» Типа членов Империи 88, которые были раскрыты? Вроде них. Или Джека и ампутации. Но я не об этом. Сенегал только что заскочил на базу Выверта и передал информацию от одного из моих людей. Они видели панацею в одном убежище на территории Балистика. Я не уверена, что поняла. Все члены новой волны живут к юго-западу от башен, в самой дорогой части центра. Их дома не разрушены наводнением, а избранники или барыги не настолько тупы, чтобы нападать на них. Даже если нападут, то ничего не выйдет. Ты перепоняла? Примерно. Тебе интересно, почему Панацей в убежище? Может быть, она просто помогает раненым? Мои люди говорят, что она держится замкнуто и старается не привлекать к себе внимания. Интересно. Именно. Не хочешь навестить её? Я собрала облако насекомых, чтобы привлечь внимание моих товарищей. Когда они повернулись, жестом позвала к себе. Я не лучший кандидат для разговора с Панацей. Думаю, она ненавидит меня. Помнишь, что произошло в больнице? А при ограблении банка? Но ты же разговаривала с ней раньше. Она была там и слышала, что оружейник рассказывал о тебе, о твоем желании быть героем и предать нас. Может, ей захочется разобраться в этой истории. И тогда ты попробуешь вовлечь ее в настоящий разговор. Может быть, но вряд ли. Может, кто-то другой лучше подойдет. Ваша группа ведь не слишком далеко от нее. И кого послать? Солнышко и баллистик слишком опасны из-за своих сил. Я не готова разговаривать. Да и ненавидит меня она куда сильнее, чем тебя. «Я не считаю, что, сука, регент или Трикстер справятся с ситуацией. В этом, думаю, ты со мной согласна». «Генезис?» Лиза вздохнула. «Можно послать Генезис. Она с тобой?» «Она отдыхает. Или восстанавливается после использования своей силы. Сказала позвонить, если что-то случится. Её создание появится через минуту». «Решать тебе. Скитальцы вроде порядочные ребята, но они что-то скрывают. И мне кажется, что ты лучше подходишь для разговора с Панацеей». А ладно, скинь мне адрес. Я спрошу остальных, и мы вызовем Генозис, если понадобится. Отлично. Я повесила трубку. Мрак, а сука уже смотрели на меня. Ну что там? спросил Мрак. Понацеева в одном из убежищ и непонятно что она там делает. Сплетница находит это странным, и я с ней согласна. Она хочет, чтобы мы проверили Понацееву. Зачем? спросила Сука. Это не наше дело. Мы можем получить информацию. Нельзя защитить кандидатов, если нам неизвестно, кто они. А поиски шестого выбранного бойни до сих пор идут. Может быть, это панацея шестая, а может быть, она знает, кто это. Например, Слава. В крайнем случае поднимем вопрос. Что за чума такая есть ампутации, которая заставит героев играть по правилам девятки? Значит, я не смогу проверить, собака остальную свою территорию. Мрак посмотрел на неё. Следует ли мне сдаться, сказав, что мы вызовем генезис и сделаем всё, как хочет сука. «Или следует заставить её согласиться и тем самым, возможно, разозлить?» Как ни странно, я склонялась ко второму варианту. «Сука лучше реагирует на жёсткость». «Она на территории баллистика. Это рядом. Пять минут туда, пять минут на разговор и пять минут обратно». Ответила я. «Минут на пятнадцать задержимся». Заметил мрак. «Всё, что мы узнаем о девятке и их кандидатах, может помочь нам, Рэйчел?» Сука насупилась. «Да похуй». Я расценила это как согласие и развернула Люси. Округами заставила её двигаться, телефон держала в руке, ожидая звонка Лизы. Впрочем, звонок не понадобился. Панацея нашла меня раньше, чем я заметила её. Точнее, она засекла моих насекомых до того, как я обнаружила её. В городе полно мух, и большинство людей не замечают, когда насекомые садятся на них, особенно если садятся только на одежду. Я привычно использовала насекомых для поиска оружия или масок на людях вокруг, проверяя здания в трёх кварталах от нас. Одна из мошек коснулась Панацеи. Она должна была понять, что это необычная насекома, и точно так же, как во время ограбления банка, использовала свою силу, чтобы подделать поступающую от насекомых информацию. Не дожидаясь, пока воздействие панацеи выведет меня из строя, я направила стрикос. Те подхватили отравленных мух и убили их раздравным куском. Когда мы прибыли в панацею, скрестив руки, уже ждала нас переулке. Её тёмные волосы были заправлены под армейскую сечатую кепку, низко надвинутую на голову. Она выглядела истощённой, вымотанной. У неё был столь же опустошённый взгляд, как у её сестры и тёти в день нападения Губителя. "Я вижу, ты привела с собой ещё двух садников Апокалипсиса. Где четвёртый?" Я покачала головой. "В саднике Апокалипсиса? Неважно. Я спрыгнула со спины Люси. Просто хочу поговорить. Я не могу убежать от этих собак. У вас численное преимущество и наверняка есть оружие. Думаю, мне ничего вам противопоставить. Хорошо. «Сказала я. Потому что, как я и сказала, я всего лишь хочу поговорить. Я могу убрать оружие, если тебе так будет проще. В этом нет необходимости». Оно шагнуло немного назад, и мне показалось, что панацея готова пуститься на утёк. Мы наверняка сможем её поймать, но это разговору скорее навредит. Любой возможный диалог из беседы превратится в допрос. «Ладно. Мрак, сука, дадите нам поговорить? Оставайтесь на расстоянии крика». «Конечно. Ты проверяешь окрестности?» «Ага, пока никаких проблем». Он кивнул, и оба направили своих собак в сторону. «Что происходит?» Спросила Панацея. «Это то, что я хотела спросить. Почему ты в убежище, Панацея? Не называй меня так». Я подняла руки, чтобы остановить её. «Ладно. Почему ты в убежище, Эми? Каким боком это тебя касается? Потому что двое из моих товарищей были выбраны девяткой, и Джек Астрек запустил свою версию последнего героя с кандидатами в качестве игроков». Последнего героя? Что-то в положении её тело неумолимо изменилось. Беспокоиться за себя, за сестру, ещё за кого-то. А они не сообщили тебе? Ты не получила письма со списком? спросила я. Я прошлой ночь спала в другом месте. Услышала от одноклассника, что тётя меня ищет, и на всякий случай смылась. Наверное, можно чуть надавить и получить больше подробностей. Но я подозревала, что разговор пройдёт лучше, если я сама буду делиться информацией, а не только вытягивать её из Замии. Девятка установила себе временной предел для испытания и устранения шести кандидатов. Они хотят испытать кандидатов и убить тех, кто не справится, пока не останется один. Наша цель спасти кандидатов. Так что, когда сплетница обнаружила что-то здесь, а не со своей семьёй, а нам известно, что шестого кандидата не выбрали из героев, это привлекло наше внимание. Кто «Кто остальные кандидаты?» «Регент, сука, крюковолк, оружейник». «Оружейник?» «Да. Но, может быть, тут вышло как с душенькой, которая выбрала регента скорее с целью нагадить ему, чем заслуженно». «Ясно». «Хотя, может, и нет. Я общалась с ним». «Оружейник и впрямь пересёк черту во время нападения губителя». «А пятый?» «Не кейп. Я не знаю подробностей, но она в надёжном месте». Эми заёрзала. «Я сбегу отсюда». «Куда?» «Подальше». Не хочу принимать участие во всём этом. Ты не можешь сбежать. Почему нет? Я могу найти место, чтобы спрятаться, пока всё не утихнет. Пока ты в Броктон-Бэй, тебя выследят с помощью способности Душеньки из девятки. Она может обнаружить любого из нас. Она читает эмоции, может найти каждого через половину города. Вероятно, именно так они нашли кандидатов. Тогда я уеду из города. Я в любом случае собиралась. Блядь, жаль, что у меня нет с собой письма девятки, пробормотала я, затем нормально сказала: Нет, ты не можешь уехать из города. На этот случай ампутация приготовила чему или что-то вроде того. Если ты кандидат и покинешь город, они запустят эпидемию. Они ясно выразили, что используют чему, чтобы поводить двух героев, выбранных в кандидаты, соблюдать правила. Героев, пробормотала Эми. Но, ну, конечно, ты правда кандидат. Она снова вздохнула. Ампутация выбрала меня. Ты знаешь почему? она горько сказала. А как ты думаешь, почему? она считает, что я хорошо подхожу. И потому что моя сила дополняет её. Хорошо подходишь? Я бы не подумала, что ты подходишь девятке, судя по тем случаям, когда мы с тобой пересекались. Нет, спросила Эми с сарказмом. Почему это ты бы не подумала? Слышала же, что сказала сплетница. Я дочь злодея, я не добрая, не сострадательная, не прощающая и не внимательная к другим. Вместо того, чтобы дать тебе второй шанс, Я была злобной, играла с твоими чувствами, и всё вышло из-под контроля. Ты знаешь, сколько проблем это принесло моей семье? Директор СКП, легенда и мисс ополчение приходили к нам домой и отчитывали меня, рассказывая, какими серьёзными были события, и как деликатны отношения между разными группами. Я... я не хотела наступать на больную мозоль или сказать что-то не так. У меня не особо хорошо получается складно говорить. Но я не сержусь на тебя. Ты устала, ты была перегружена... У тебя не было причины испытывать ко мне симпатию или оказывать мне услугу, и всё же ты исцелила меня. Я увидела, как по наце на приглась сорвётся, набросится на меня, как сделала бы сука. Она просто замолчала, избегая смотреть мне в лицо.